28. Июль 2023 год. Она остановилась перед воротами. «Пётр Михайлович, мне надо срочно в Москву. А вы идите к Наташе, поговорите с ней. Это мой вам совет. Быть может, именно сегодня и решится ваша с Наташей судьба. Роман на стороне — это может случиться с каждым. Но, повторю, не торопитесь. Не делайте поспешных выводов. Жизнь, она настолько многогранна, как и любовь. «Ну вот, снова напустила туману. Я так ничего и не понял. Женя, я ведь хотел как лучше». «Это большой вопрос». Он вышел из машины и медленно, словно знал заранее, что его ждет серьезное испытание, пошел по дорожке к дому. «Он словно постарел за эти последние дни», — подумалась Женя. «Интересно, а что посоветовал ему брат?» По дороге в Москву Женя постоянно была на связи с Ребровым. «Я знаю, кто убийца». — сказала она ему главное. Но для того, чтобы он объявился, как-то обозначился, мне надо организовать его встречу с Алевтиной. В больницу он не сунется, там усиленная охрана, поэтому мы должны сделать так, чтобы она сама покинула больницу и отправилась к нему навстречу. Ребров недоумевал, он совершенно ничего не понимал. А не понимая, он не мог требовать от Кузнецова, чтобы тот действовал вслепую. «Скажи, что ты знаешь, кто убийца, и вот увидишь, он сделает все, о чем ты его только не попросишь. Он и сам уже устал от этого дела и устал совершать одну ошибку за другой. У него появился реальный шанс раскрыть это сложное дело, и надо быть круглым дураком, чтобы его не использовать. Но ведь ты и мне ничего не говоришь. Я рассказала тебе, что требуется от вас. Остальное я беру на себя». «Женя, что ты задумала? Мне Борис голову оторвет, если с тобой что-то случится». Если вы сделаете все правильно, то есть обеспечите нашу сали безопасность, то просто поймаете преступника. Прошу об одном, чтобы вы были рядом. «Значит, в бородки?» «Да». «Льдов знает?» «Льдов?» «Нет, конечно». «Так это он?» «Он?» «Терпение». «Женя, это не кино, это реальная жизнь. И убийца реальный, вооруженный и умеющий всаживать нож, сама знаешь. Валера, прошу тебя». Сделайте с Кузнецовым все, как я прошу. Об остальном, повторяюсь, позабочусь я. Ключи от дома я оставила под кустом самшита справа от крыльца. Найдете. Машина, оставьте подальше, это понятно, да? Два опера достаточно. Валера! Ладно, я все понял. Вернее, не понял ничего. Главное, что тебе сейчас необходимо сделать, пусть кузнецов предупредит охрану о моем приходе и о том, чтобы они не препятствовали мне. Это пока все. «Женя, да подожди ты. Но как ты можешь гарантировать, что он, убийца, появится там именно тогда, когда туда приедет вы Он следит за ней. Он всегда рядом. Она ему нужна, понимаешь? Зачем? Хочет убрать ее как свидетеля? И ты хочешь, чтобы я спокойно позволил вам поехать туда, прямо к нему в лапы? Да ты с ума сошла. Если не сделаешь все, как я сказала, никогда не поймайте его». «Сумасшедшая». Женя отключила телефон. План невероятный, крутой, дерзкий, смелый, который зрел последние 24 часа и оформился окончательно после звонка Реброва из медицинского центра, будоражил Женю и заставлял ее сердце биться учащенно, просто бешено. А что если она ошибается? Что тогда? Ну да, она не раскрыла свой план Реброву, по сути, запутала еще больше. А он, в свою очередь, озадачил Кузнецова. Но ведь и они тоже скрыли от нее роль лоры в деле не посчитали нужным все рассказать. Выставили ее полной дурой. Что ж, теперь их очередь. Вот так. И Женя надавила на газ. В палату Горохова ее сразу пустили, стоило ей показать свой паспорт. Два охранника с недоумением переглядывались между собой. «Алевтина?» Женя заглянула в палату, где на кровати, удобно устроившись, Аля читала какой-то детектив. «Вы?» Она от удивления выпустила из рук книгу. Вот уж неожиданность. Как вы узнали, что я здесь? Я же говорила вам, что не оставлю это дело, что буду действовать, что сделаю все, чтобы только спасти Матвея. И как? Нашли убийцу. Практически. В смысле? Вы поймали этого парня в шапке? Думаю, что сегодня все и решится. Но я к вам, Алептина, совсем по другому делу. Я знаю просто уверена, что Матвей уже очень скоро вернется домой. А потому я решила позаботиться о нем и сделать все, чтобы, вернувшись, он чувствовал себя дома комфортно. Аля смотрела на нее с подозрением и никак не могла взять, видимо, в толк. Причем здесь она? Вот уж не уверена, что он туда вернется. Ему и десяти лет не хватит для того, чтобы все забыть и успокоиться. Уж вы то должны его знать. Этот вопрос будет улажен. Я нашла хорошего гипнотизера. Он поработает с ним и сотрет из его памяти весь этот кошмар. А потом и мне тоже все сотрёт нафиг. Сама живу как в аду. И что вам нужно от меня? Саму малость. Я хотела бы попросить вас забрать из его дома все свои вещи. Может, мертвую Карину и удастся ему забыть. А вот вас, ваше предательство, понимаете? Только без обид. Да, пожалуйста. Я бы, конечно, попросила вас прибраться в доме напоследок, но потом решила, что нет. Я приглашу профессиональных уборщиков, которые все и уберут. Правильное решение. Мне бы и самой не хотелось снова заходить в ту комнату. Ну так что, вы в состоянии сейчас поехать со мной? Прямо сейчас? Ну да. Но почему вы так уверены, что льдов вернется? Потому что дело практически раскрыто. Во всяком случае, обвинения с него снято еще два дня тому назад. Да? Отлично. Что ж, хорошо, я поеду. Да, меня и так должны были уже выписать. Я здесь только на успокоительных одержалась. «А вы можете попросить охранников сопроводить нас до машины?» «На всякий случай». «Вы на такси?» «Я на своей машине, так что не переживайте. Конечно, я попрошу охранников проводить нас до машины. И когда верну вас сюда, предварительно созвоню с ними, чтобы они вас встретили и довели до палаты». «Отлично». Она тихонько захлопала в ладоши. «Тогда позовите, пожалуйста, медсестру. Я попрошу принести мои вещи. И сумочку бы не забыть, там пульт от ворот. «Да вы можете поехать и так в халате. Я же говорю, что потом сама лично верну вас сюда, в палату. Пусть уж закончится лечение, и охранники будут еще здесь, так что не переживайте». «Но как это вы так ловко все устроили и вас впустили?» «Догадайтесь», — подмигнула ей Женя. «Деньги, понятно. Да уж у нас все можно купить. Не забывайте, кто у нас льдов». Женя подняла указательный палец кверху. «Он Льдов. К тому же он отец моего ребенка. «Никогда не слышала, чтобы у Матвея Евгеньевича был ребенок. ну «Ну, теперь-то знаете». Охранники благополучно довели их до машины. А Левтина села рядом с Женей, и они поехали в Бородки. Во время поездки Женя пыталась выяснить подробности жизни Льдова, иногда забывая, что представилась Гороховой его бывшей возлюбленной, которая родила от него ребенка. Больше всего ее, конечно, интересовали их отношения с Лорой, была ли любовь. Ничего определенного Алевтина сказать не могла, пару раз повторив, что свечку она не держала. Но подозревала, что Льдов наверняка испытывал к этой невозможной женщине чувства, близкие к любви, которая, скорее всего, была замешана на благодарности. Увлёкшись воспоминаниями, Горохова с жаром рассказывала, насколько безрассуден подчас бывал Матвей Евгеньевич, когда тратил на эту Лору бешеные деньги, когда покупал ей бриллианты, шубы, потом купил машину и наверняка квартиру. «А в каких отношениях вы сами были с Лорой?» «Мы сняла ней ладили», — коротко ответила Аля. «Иногда мне казалось, что и я завишу от неё» потому что понимала, стоит ей бросить Льдова, как он утонет в своем депрессивном болоте, и я останусь один на один с совершенно беспомощным человеком. Вы жалели его или боялись потерять работу? Скажу честно и то, и другое. Когда Лора была с ним, Льдов наполнялся силами. Знаете, как в играх-бродилках герои прикасаются к голубым столбам с маной? Не поняла? Мана в играх — это источник волшебной энергии. Вот и Лора была для Матвея Евгеньевича той самой голубой маной зарядившись ею льдов отправлялся в длительные командировки заключал какие то невероятно выгодные контракты иногда мне казалось что в такие моменты он и сам был способен заряжать энергией окружающих вы серьезно проману алевтина вы сами то верите в это а вам не приходило в голову что все это своеобразная игра льдова что он будучи влюбленным и не желая отпускать от себя лору притворялся как бы больным слабым ведь только таким образом он мог удержать ее возле себя «Ну, не знаю. Я вот лично думаю, что ваш Льдов — великий эгоист и манипулятор». «Но он ведь и ваш», — заметила Горохова, напоминая Жене, кем она сама приходится Льдову. «А вы-то с ним как познакомились?» «Случайно. Он сразу понравился мне. Вы же не будете отрицать, что Матвей — очень красивый мужчина?» Я влюбилась, потеряла голову, а когда забеременела, решила оставить ребенка хотя знала, что Льдов никогда не женится на мне, что он еще не созрел. Я же видела, что он не такой, как все, что и сам иногда бывает, как ребенок. «Вот, пожалуй, на этом, — решила Женя, — я и остановлюсь». Она очень боялась переиграть и выдать себя. «Ну да, это вы правильно заметили, он точно ребенок. «А как они расстались с Лорой?» «Далась вам эта Лора», — раздраженно заметила Алевтина. А вы сами, когда узнали, кто такая Лора и чем занимается, разве не удивились? Я вот лично совсем недавно узнала об этом агентстве обнимашек. Лора? Ну да, я все хочу о ней знать. Ревнуете, что ли? Усмехнулась Аля. Понимаете, была бы она проститутка, скажем, и за определенные услуги Матвея одаривал бы ее бриллиантами и деньгами, я бы еще поняла. Не каждая женщина способна дать мужчине то, что он хочет. Но зарабатывать баснословные гонорары за обнимание — это уж, извините, какое-то паразитирование». «Да, примерно так это и выглядело со стороны», — вздохнула Аля. Женя пыталась выведать у нее какие-то детали быта в доме Льдова. Его пристрастия, может, ненормальности. Хотела понять, почему в его доме никогда не принимали гостей. и Если кто и приходил, то только по работе чаще всего заезжал с документами «Вадим Горный». Женя переключила внимание Гороховой на него, завалила ее вопросами. Так в разговорах они как-то совсем быстро добрались до бородок. «Давно здесь не была». Женя намеренно долго петляла по деревне, пока Алевтина, как-то гнусно усмехаясь, не подсказала ей короткий путь. «Я ни разу вас не видела у нас». Женя мгновенно отреагировала на это у нас, едва сдержалась, чтобы не прокомментировать. Будучи в доме Бронниковых работницей, она никогда не позволила бы себе это нахальное «у нас». «Я когда-то давно была здесь, но ночью, поэтому ничего не помню». «Это здесь», — сухо произнесла Горухова. И когда машина остановилась, она достала из сумочки пульт и открыла им ворота. «Поехали». А Левтина начала Женя, выйдя из машины и сделав несколько шагов по хрустящему гравию дорожке. Вы не сердитесь на меня за то, что я как бы заставила вас приехать сюда за вещами. Так уж все сложилось. И я знаю, что вы ни в чем не виноваты, что вас заставили давать показания против Матвея. Да чего ж там? Я все понимаю. Все-таки я основательно потрепала ему нервы. Алевтина достала ключи и сама открыла дверь, отключила сигнализацию. Действовала уверенно и быстро. Женя, оказавшись в холле, поспешила запереть за собой дверь. «На всякий случай, вдруг он где-то здесь», — сказала она, надеясь, что помощь совсем рядом, в доме. «Кто?» — машинально спросила Аля. Потом, спохватившись, кивнула. «Он всегда появляется неожиданно. Он стал для меня настоящим кошмаром». «Да уж, представляю себе, как вам сейчас тяжело». С сочувствием произнесла Женя. «Вы здесь так долго проработали?» Да но мне и самой уже хочется поскорее убраться отсюда и забыть весь этот кошмар. Она вдруг подошла к Жене и заглянула ей в глаза. «Вы что-то знаете, да? Его не поймали, иначе вы бы не запирались. Но те, кого вы наняли, знают, где он. И главное, кто он. Кто? Не расскажете? Это его двоюродный брат». «Что? У него есть брат?» «Да, сводный. Они почти не общались». Его зовут Виктор, и он постоянно просил у Матвея денег игрок. И он, как вы понимаете, единственный наследник. Ему хорошо известно о душевной болезни Матвея. И он знал, что если его обвинят в убийстве и посадят в тюрьму, то долго он там не протянет. Так что, как видите, мотив самый обычный. Деньги. Большие деньги. Но как на него вышли? Думаю, прошерстили его родственников. И где он сейчас? Знать бы. Уклончиво ответила Женя. «Но я же заперлась. Так что давайте, собирайте свои вещи, да и поедем поскорее отсюда». И Алевтина, словно по команде, бросилась куда-то вглубь дома, крикнув Жене «Я быстро». Женя пошла следом. «Это ваша комната?» «Да». Маленькая комната с кроватью, шкафом и письменным столом. Алевтина принялась сваливать на кровать все вещи из шкафа. Потом кинулась в бельевую и принесла оттуда чемодан принялась хаотично вминать туда джинсы, майки, свитера, халаты, ночные рубашки. Вся одежда была простая, в основном та, в которой она здесь убиралась. Готовила. «Знаете, в доме ничем таким не пахнет», сказала Женя, высовываясь из комнаты в холл. «Я имею в виду трупный запах. Здесь кто-нибудь убирался?» «Давайте не будем об этом, а то меня стошнит». «Это вы не чувствуете запах, а я чувствую». «Эх, Если б точно знать, что этого Виктора здесь нет, пошла бы в сад, прогулялась. Вот интересно, как бы он появился здесь именно сейчас? Сгребая в пакет со стола баночки с кремами, духи, сказала Алевтина. Он же не может телепортироваться. Откуда ему знать, что я сейчас здесь? А как вы думаете, зачем он приходил к вам в больницу? Что хотел? Весь персонал напугал. Да откуда мне знать? Отмахнулась от Жени Горохова если бы хотел убить убил бы но зачем я же все равно не видела его лица наоборот я думаю что он хотел бы чтобы я выступила на суде как свидетельница понимаете чтобы окончательно утопила льдова но зачем-то он приходил в больницу напугал вернее запугал меня до смерти или может он такой же сумасшедший как и матвей евгеньевич надо поскорее убираться отсюда она опустила крышку чемодана на ворох одежды надавила на нее коленом И пыталась закрыть. Женя бросилась ей помогать. «Это все? Больше вещей нет? Мне надо кое-что в саду забрать. Я же из-за садовника была. Не то, что копала или косила, нет. Я нанимала для тяжелых работ одного человека, но за растениями следила. Кусты стригла кусторезом, роза подрезала. Кусторез, конечно, не мой, а вот секатор мой, дорогой итальянский. Мне же снова придется работу искать. Скорее всего, помощницей по хозяйству и устроюсь». «Пойду в одно агентство». Подхватив чемодан, Алевтина вышла из комнаты. Женя шла следом и направилась к выходу. «Сейчас вот только секатор возьму, и все сразу же поедем». «Хорошо, я подожду вас здесь. А вы не покажете мне ту спальню?» Горохова опустила на пол тяжелый чемодан. Посмотрела с удивлением на Женю. «Вы серьезно? Зачем это вам?» «Да просто любопытно. Никогда не видела места преступления». «По коридору вторая дверь налево», — ухмыльнулась Алевтина и потащила чемодан к выходу. Она вышла из дома, Женя подошла к двери, ведущей в спальню Льдова, и приоткрыла ее. Да, запах есть. Может, и не трупный, скорее, какой-то химический. Комнату отмыли, постель перестелили. Эксперт, который вырезал фрагмент матраца, заботливо застелил это место покрывалом. «Какая спальня!» деревянные панели, высокие окна с красивыми гобеленовыми портьерами, широкая кровать, тончайшее постельное белье в тонкую полоску. Льдов мог быть здесь счастлив и любим, а вместо этого он всю сознательную жизнь борется со своими страхами, паническими атаками, одиночеством. Дошел бедняга до того, что пригласил к себе совершенно незнакомую девушку, чтобы она по-человечески просто обняла его, пожалела, успокоила. Мог бы подружиться с той же Алевтиной, да и сблизиться с ней. Послышались шаги. Дверь спальни распахнулась, и она увидела Алю. Лицо ее побагровело, словно ее только что держали за ноги вниз головой. «Да что случилось, Аля? Кого ты увидела в саду? Он здесь? Ты заперлась?» Но Горохова молчала, вращала глазами и смотрела на Женю с выражением полного ужаса. «Ну не змею же ты там увидела? Пойдем на кухню, выпей воды, успокойся». Аля послушно пошла на кухню, выпила воды. Сядь, успокойся, приказала ей Женя и села напротив нее. Или прямо сейчас поедем? Нет, прогнусавила Аля сквозь слезы. Глаза ее наполнились слезами. Ну-ка, успокойся, найдешь другое место. Кстати, ты нашла секатор. И вообще, что произошло? Секатор украли. Всего-то. Ты из-за него так расстроилась. Он что из золота был сделан». Вместо ответа Аля встала, достала из буфета бутылку коньяку, плеснула в стакан большую порцию и залпом выпила. И теперь сидела с видом человека, только что похоронившего свою любовь. «Где хранился этот секатор?» Аля снова отмахнулась от нее. «Случайно не в пакете из-под торфа?» аля медленно подняла голову, встретилась взглядом с женей, которая открыла свою сумку и достала оттуда объемный сложенный в два раза грязноватый бумажный пакет с надписью торф кислый горохова смотрела на пакет как загипнотизированная. Ты ведь была влюблена в льдова и мечтала выйти за него замуж, устроив таким образом свою жизнь начала женя не сводя с нее глаз но он отверг тебя твоя самая близкая подруга карина, которая завидовала тебе твоей высокооплачиваемой работе и тому, что ты живешь в доме с красивым и очень богатым мужчиной, как-то раз попросила тебя познакомить её с Матвеем. Ты ей, само собой, отказала. Карина трудилась скромным бухгалтером и получала в несколько раз меньше тебя. Ты же, получая примерно 100 тысяч в месяц и при этом подворовывая у Льдова продукты, чувствовала свое превосходство над ней. К тому же ты жила в своей квартире, в то время как твоя подруга снимала у тебя комнату конечно ты подкармливала ее тебе это ничего не стоило но все равно в ее глазах ты была благодетельницей и всячески напоминала ей об этом она чувствовала себя обязанной тебе аля молчала налила себе еще коньяку и снова выпила залпом щеки ее пылали на носу выступила испарина когда в этом доме появилась молодая красивая женщина лора ты возненавидела ее с первых минут «Льдов, который был к тебе совершенно равнодушен и который не замечал тебя как женщину, просто прикипел к девушке-обнимашке. На твоих глазах разворачивалось грандиозное зрелище, просто-таки волшебное. Лора совершенно фантастическим образом превратила Льдова в своего раба, который готов был сделать для нее абсолютно все, только лишь за то, чтобы она всегда была рядом с ним. Вероятно, поначалу он на самом деле воспринимал ее как девушку из агентства», наделенную редкими способностями располагать человека к себе. Но потом Льдов влюбился в нее без памяти. И теперь уже она нужна была ему не для того, чтобы успокаивать его, а чтобы его объект любви был постоянно на его глазах. Тебе же приходилось выполнять в доме грязную работу. Готовить, работать в саду, накрывать стол на двоих. Ты люто ненавидела Лору. И считала просто-таки вселенской несправедливостью такое положение дел. День, когда Лора объявила льдова о своем уходе, ты не забудешь никогда. Это была радость, одуряющая радость. Наконец-то, подумала ты, она исчезнет. И тогда льдов, брошенный, несчастный, может быть, и обратит свое внимание на тебя, на девушку, которая столько времени заботится о нем. Но тебе предстояло еще одно испытание, которое ты так и не выдержала. Льдов, в благодарность Лоре за то, что она жила с ним столь долгое время, заплатил ей какую-то немыслимую сумму. Возможно, подарил квартиру, машину. За что, недоумевала ты? Этот поистине царский жест Льдова убил тебя. И неважно, знала ли ты о договоренности Льдова с Лорой о том, что часть этих денег была выплачена ей в качестве аванса за то, что в случае, когда ему станет совсем уж невыносимо, он вызовет ее к себе. И вот Лора уходит, унося в клювике миллионы». Казалось бы все. Эта история подошла к концу. Но проходит не так уж и много времени, как льдов вызывает ее снова к себе. Кстати, а тебе известна причина, по которой она бросила его? Аля взглянула на Женю и снова ничего не сказала. Лора встретила свою любовь и должна была выйти замуж. Но не вышла. И знаешь почему? Да потому что льдов сделал все возможное, чтобы убедить Лору в том, что ее избранник обманул ее. Что он женат, что у него молодая жена, и что они ждут ребенка. В качестве доказательства он предоставлял ей фотографии ее избранника в обществе своей молодой жены. Но это уже другая история, и тебя она не касается. Важно то, что Лора вернулась к Матвею. Теперь уже была его очередь приводить ее в чувство, успокаивать. Она то куда-то уезжала, то возвращалась, она металась, ей было очень плохо. Но потом произошло чудо. Оказалось, что на самом деле ее жених чист перед ней и не предавал ее, Что они просто потерялись, а тот частный детектив, которому Льдов щедро оплачивал его услуги, что-то там перепутал. Или Льдов так захотел. Вот такая история. И здесь начинается новый поворот в сюжете. Лора теперь уже, казалось бы, навсегда уходит от Льдова и выходит замуж за своего возлюбленного. И снова путь свободен. И ты, Аля, начинаешь действовать. Возможно, снова подкатываешь к нему, но натыкаешься на Льдова, как на ледяную глыбу. И ты начинаешь уже ненавидеть его. Живя с ним под одной крышей, ухаживая за ним, видя его разным, и сильным, и слабым, и раздетым, и полным сил, ты бы уже и хотела воспринимать его как близкого и родного тебе человека. Да не получается. И понимаешь, что дальше так продолжаться не может, что перспективы со Льдовым нет. А тебе уже пора идти своим путем. Найти мужчину для жизни, выйти замуж, рожать детей. Короче, грузовик с конфетами проехал мимо тебя. Горохова налила себе еще коньяку. Выпила. Она пьянела на глазах и выглядела жалко. И тогда ты решила, что и тебе тоже полагается щедрое вознаграждение за твои труды и преданность. Но ты не Лора. И знала, что когда ты объявишь ему о своем уходе, может, он и даст тебе немного премиальных. Но ты-то достойна другого. Ты лучше Лоры в тысячи миллионы раз. И тогда ты придумываешь чудовищный план. Я бы даже сказала, дьявольский. В результате этого плана вы бы с преданной тебе подругой Кариной заработали кучу денег, практически ничего не делая. И согласись, только тебе, ну, быть может, еще Лори было известно, как бы отреагировал Льдов на вашу задумку. Ты, которая знала Льдова как облупленного, которая понимала, с кем имеет дело, решила надавить на самое его больное место на его хрупкую психику. В тот вечер Карина приехала в этот дом, чтобы сыграть свою роль. Ты тщательно подготовилась, чтобы раскидать по дому вещи, предметы, принадлежащие Карине, словно они со Льдовым были любовниками. Заранее вызвала на дом медсестру из медицинского центра, чтобы та взяла у Карины кровь для анализов. Но на самом деле вы, заплатив ей за работу, сказали, что вам эта кровь нужна для приворота что вы собираетесь добавить ее в пищу какому-то там парню. Возможно, вы провернули этот трюк не с одной медсестрой. У меня есть доказательства только на одну медсестру. Она уже дала показания, призналась в этом. Возможно, была еще одна. Когда Льдов вернулся вечером домой, он и понятия не имел, что в доме прячется Карина. Хотя она точно попала на камеру. Ты, Алевтина, наполнив виноград жидким снотворным, молилась только об одном — чтобы Матвей поел этого винограда. Ты же отлично знала все его привычки. Он поел винограда и уснул. И пока он спал, вы принялись за дело. Под утро Карина, облив себя кровью, легла рядом с ним, изображая мертвую. Льдов, проснувшийся, увидев рядом с собой труп с перерезанным, как ему показалось, горлом, в панике выбежал из спальни. Он, как всякий нормальный человек, хотел уже вызвать полицию. Но ты убедила его в том, что если он это сделает, то подпишет себе этим приговор. Да, и ещё же, вы вложили в его руку нож. Вот такую шикарную подставу вы ему, ни в чем не повинному человеку, твоему благодетелю, устроили. Ты знала, что его это убьет и что он уже не оправится. Но зная, как он доверяет тебе и считает, несмотря ни на что, близким человеком, поверил тебе. «Что же мне делать?» — спросил он тебя, трясясь от ужаса. И тогда ты успокоила его, сказав, что сама все сделаешь. Вывезешь труп, приберешься в доме. И Льдов, понимая, что только ты можешь его спасти, умоляет тебя сделать это. Говорит, что готов заплатить тебе любые деньги. Он привык за все расплачиваться. Даже за любовь. Уверена, что он сам и предложил тебе 5 миллионов рублей наличными, которые хранились у него в сейфе. Вы-то с Кариной, может, рассчитывали на меньшую сумму. Но надо знать Ильдова. За свое душевное спокойствие он готов был отдать тебе, как говорится, пол царства. Он открывает сейф и передает тебе эти деньги. И после этого уезжает на работу, где только и ждет твоего звонка, когда ты скажешь ему, что все сделала, как и обещала, что он может быть спокоен. И где все это время находится Карина? Правильно, лежит себе в кровати и ждет, пока льдов уедет. После чего грязная и липкая от собственной крови перемещается из дома в гараж, в твою машину. Ты забираешь деньги, и вы вместе с Кариной едете как бы домой, где должны распилить деньги поровну. Карина счастлива, у нее теперь будут деньги. Может, не такие большие, но все равно, если подкопить, то можно будет купить комнату. Вы доезжаете до леса, где Карина должна привести себя в порядок, отмыться. Ты достаешь бутылку с водой, пакет с тряпками. Ты же подготовилась. И там, в лесу, когда Карина стоит перед тобой раздетая в крови, Ты тряпками, смоченными водой, начинаешь помогать ей смывать с нее кровь. Не могла же она принять душ в доме, куда в любой момент может вернуться либо сам хозяин, либо по его сигналу полиция. И в машине ехать в таком кровавом виде она тоже не могла. Вдруг кто увидит через стекло. И вот ты моешь ее, поливая холодной водой из бутылки и вытирая шею и грудь сухими тряпками, и тут что-то происходит с твоими мозгами, с твоей начавшей чернеть душой. Ты видишь Карину и понимаешь, что эта девушка теперь всю оставшуюся жизнь будет держать тебя на крючке. Она опасный свидетель. Сначала ты мысленно убиваешь ее, но когда понимаешь, что, устранив ее, ты убиваешь сразу трех зайцев, избавляешься от свидетеля, получаешь все деньги, а заодно и подставляешь неблагодарного и ненавистного тебе льдова. Ты возвращаешься в машину за ножом. Хотя кто знает, быть может, ты заранее его приготовила. Или все-таки просто возила его с собой в машине просто так, на всякий случай колбасу резать за грибы собирать? Этого я знать не могу. И ты убиваешь свою подругу Карину. Горохова закрыла лицо руками и теперь тихонько мыча сквозь слезы раскачивалась из стороны в сторону. Убила ее не умеечка, конечно, просто поглубже, чтобы уж наверняка воткнула пару раз нож куда-то ей в бок, попав прямо в печень. Ты не могла в этот страшный момент думать о том, что в постели Льдова она лежала якобы с перерезанным горлом. Кровь-то из пробирки или откуда там вы налили ей на горло, на подушку. Вот так. Она стояла перед тобой обнаженная, тоже с тряпкой в руке, смывая кровь водой. И тогда черти заплясали у тебя перед глазами. Женя замолчала. Ей самой стало дурно. Когда она рухнула на землю и перестала дышать, ты сложила все тряпки и бутылку в пакет и спрятала. Зарыла в хвою. Вот тура! Проговорила хриплым голосом горохова и грязно выругалась. Забыла про пакет. А я все ломала голову. Откуда эти тряпки? Что ими отмывали? Причем экспертиза показала, что кровь принадлежит Карине. Мы все долго не могли понять, почему на теле Карины не просто кровь, а раствор крови с водой. И откуда эти тряпки? Кто обмывал мертвое тело? Да уж слишком много было вопросов и каких-то нестыковок. Потом ты выволокла тело твоей близкой подруги на обочину, села в машину, прихватив ее одежду, которую потом где-то выбросила, и вернулась обратно домой. Вернее, к льдову. Ты знала, что вернешься, а потому не запирала дом. И вернулась, как говорится, огородами, чтобы камеры тебя не засекли. Возможно, ты оставила открытый дверь задней террасы. Ты вернулась в дом, собрала окровавленную постель — и сунула в стиральную машинку. Нарочно. Но матрац то был еще влажным от крови. Ты не знала, что еще сделать. Тебе было плохо. Тебя тошнило от всего того, что ты проделала. Но ты вымыла полы в спальне, застелила чистую постель, прибралась, уничтожила оставшийся виноград и вернулась домой. У тебя было алиби. Возле твоего подъезда ты как раз попала на камеру. Получалось, что после отъезда Льдова на работу ты через какое-то время тоже поехала домой. Потом ты расскажешь мне и всем остальным, что Карина убил безумный льдов. И что это он попросил тебя избавиться от трупа, а не наоборот, не ты ему это предложила. Да, ты же подсунула в сумку Карины визитку Матвея. Знала, что для следствия это будет какая-никакая, но зацепка. Визитка, льдов, бородки. Конечно, ты не профессионал, тебя никто не учил убивать. Но ты убила, лишила жизни девушку. Ты выдумала какого-то мужика в Балаклаве, который якобы давал тебе под угрозами инструкции, как тебе действовать, чтобы льдово посадили. Ты даже выпрыгнула из окна своей квартиры, выдумав, что это он к тебе пришел и собирался убить или что там. Знала, что не разобьешься, что, может, сломаешь ногу. Но 5 миллионов того стоит. Алевтина, услышав сумму, подняла голову. Взгляд ее был мутным. Она была пьяна. И в больницу к тебе никто не приходил, потому что этого парня в черной шапке с прорезями В природе не существует. Ты тоже это выдумала. Рассказала одной медсестре, а другой, третьей. И вот по больнице поползли слухи. Ты — безбашенная гадина, понимаешь? Ты еще диада!» Горохову вырвало. «И да, деньги». Оживилась Женя, несмотря на то, что уже очень устала, да и голос ее срывался. «Очень интересная тема. Тебе надо было так спрятать деньги, чтобы в случае, если у тебя дома будут работать эксперты...» Они точно будут. жертва ты там. Их не нашли. Но не в банк же их нести. Я пыталась представить себя на твоем месте. Признаюсь, это было нелегко. И поняла, что идеальное место для этого — дом Льдова. Но спрятать надо не в самом доме, потому что и здесь тоже будут работать эксперты. А где-то рядом, в надежном месте. В садовом домике, в пакете из-под торфа, к примеру. «Отдай, тварь!» И Горохова, внезапно вскочив, метнулась к столу, выхватила из подставки с ножами первый попавшийся нож и бросилась на Женю.